Решено было подкрепиться Заготовленными сэндвичами Но те мало спасли положение Когда старший Лоу занялся Поджариванием мяса Сэмми с Хиро крутились рядом Бродячими котами То и дело норовя стащить кусочек, проверить на готовность. Так что у Джейка быстро лопнуло терпение, и он послал их осматривать другие достопримечательности. Сэмми предложила смотаться до дубовой рощи, вернее, круга. Вековые, а то и многовековые дубы стояли почтительным караулом вокруг дерева патриарха. Корявый, изрезанный многочисленными дуплами прародитель всех местных дубов, дотягивался изогнутыми перепутанными ветвями до самого вечереющего неба. Подружки попытались забраться по ним как можно выше, но Марсина мама разоралась в том смысле, куда их понесло, голова закружится, упадут, сломают ноги, руки, шеи. Пришлось слезть. Скрестив ноги, Сэмми сидела на усыпанной опавшими листьями земле и глядела, как херо зачарованно бродит вокруг дуба великана. Голова задрана, рука скользит по морщинистой коре, будто слепой читает азбуку Брайля. Или внезапно вспомнились пальцы Джейка, погруженные в разорванную шею мертвой Ильзы. Устанавливает коннект. Сэмми передернула. Откуда-то налетел порыв холодного ветра. Листва зашумела над головами. Посыпались листья, застучали по земле желуди. Один прилетел и прямо по макушке. Ой! Словно приводящая в чувство затрещина. Не думая, о чем попало. Этот ветер и херо будто разбудил. Парень остановился, прижавшись спиной к стволу, разметав по нему руки и упершись одной согнутой ногой. Глядел вверх, точно выискивая притаившуюся в кроне белку. «Ну кто скажет, что не модель? Залюбуешься!» Сэмми и любовалась потихоньку, пока Хиро не сказал. «А знаешь, у этого дерева есть кадама». Сэмми сморщилась. «Кто-кто? Опять твой, твоя, Ками!» «Можно и так сказать», — согласился Хиро. Кадама — это дух старого дерева. Ну, вроде дриады. Да из-за своего возраста это дерево само стало Кадамой. Оно особенное. Его нельзя трогать, нельзя вырубать. Иначе людям и местности вокруг придется плохо. Как можно придуриваться с таким серьезным лицом и таким проникновенным голосом? Хиро как будто доверял ей некий секрет. Недоверчиво наблюдавшая за ним Сэмми заметила. Его как раз запрещено трогать. На входе в рощу табличку видел? Это правильно, одобрил Хиро. Есть еще на свете умные люди. Подразумевалось, такие же умные, как он сам. Сэмми поднялась, подрыгала за ногами. Спросила. Не потому что поверила, конечно, а чтобы разговор поддержать. И ты эту самую Кадаму сейчас видишь? Хирон наконец отлепился от ствола. Еще раз оглядел дерево, поворачивая голову так и эдак. Сказал с сожалением: Нет, она мне не показывается, но я все равно чувствую ее присутствие. Ага. С огляделась. Как-то уже заметно стемнело. Солнце садится или собирается накарканный Джейком дождь. Лес вдруг наполнился звуками, или она их раньше просто не замечала. Шелест, шорохи, скрипы, шуршанье, мелкий топоток. Словно кто-то двигался в сумерках под деревьями, обходя поляну по кругу. Шорох раздался так близко, что сэми резко обернулась и успела заметить, как шевельнулась и замерла опавшая листва неподалеку. Спросила со смешком. «Там не твоя Кадама случайно пробежала?» «Нет», — спокойно отозвался Херо. «Это лесная мышка». Буренькая такая. «Мышь?» Вообще-то Сымми рванула к дубу, как она сама себе потом объясняла. Но поскольку на пути оказался Хиро, она пришла в себя после прозвучавшего за спиной. «Даже уже боюсь спрашивать, чем это вы, парни, тут занимаетесь?» «А?» Сэмми разжала зажмуренные вики и увидела совсем рядом смеющиеся глаза Хиро. Оказывается, тот, давясь от смеха, уже некоторое время что-то бормотал ей в ухо, пытаясь успокоить, разжать обхватившие его руки-ноги. Бесполезно. Сэмми вцепилась крепче малышки-обезьянки, не желающей расставаться с матерью. Малышка, девица-дылда, повесшая на парне, словно какая-то истеричная дура, хорошо еще в обморок не упала. Она заставила себя отлепиться от Хиро, опустив на землю сначала ноги черт дрожат потом разжав руки отодвинулась и не глядя на братьев лоу принялась зачем-то отряхивать штаны над ее головой Хиро заявил с восторгом наш крутой сын оказывается страшно боится мышей как стартанет как прыгнет на меня как вцепится думал тут мне и конец пришел задушит Сэмми прямо-таки видела, как в его голове крутятся идеи будущих розыгрышей и пугалок. «Вот ей-то сейчас точно конец. Сначала педикюр, потом мышь. Что за девчонка, скажут? Или впрямь девчонка?» Она завелась от неловкости и пережитого испуга. «И нечего стебаться. У каждого своя фобия. Ты вот, например, собак боишься, а я мышей. И что тут смешного? Что такого?» «Ничего такого», — совершенно спокойно ответил за херо Джейк. «Есть и дети. То чуть меня живьем не сожрали, то не дозовешься. Сэмми вновь припустила впереди братьев по утоптанной тропинке. Хорошо бы так и не останавливаться до самого дома. Сегодня уже два раза прокололась. Не может быть, чтобы Лоу ничего не заподозрили. Вот невезуха. Какого чёрта она попёрлась в этот кемпинг? Только потому, что принцу так захотелось. Рухнула в шезлонг, рядом с уже выставленным на стол мясом, нарезанными крупными кусками овощами и сэндвичами. Под столом батарея банок и коробок с соком и колой. Джейк растарался, целый пир закатил. Сэмми принялась мрачно жевать кусок мяса. Прямо как она любит. Внутри сочная, сверху вкусная похрустывающая корочка. Приканчивая третий кусок, чуть не подавилась от внезапного хлопка по плечу. Сверху ей в лицо заглядывал Хиро. «Ладно, Сэм, не обижайся, а? Знаешь, как я сам испугался?» «Ага. Еще скажи, что и ты мышей боишься». Хиро лучезарно улыбнулся. «Да не мышей. Тебя испугался». «Вот же гад ядовитый». С куском в зубах Сэмми попыталась пнуть его в коленку. Не получилось. Парень легко увернулся. Рухнул в соседнее кресло. Платоядно потер руки. О, мяуса! Даже заурчал, вгрызаясь в мясо, как голодный кот. Глаза сверкают, сок стекает по подбородку. Впрочем, и она не отставала. Уже, видимо, перекусивший Джейк с довольным видом наблюдал за ними, отхлебывая из банки пива. Объевшаяся Сэмми вытянула ноги, сложив на набитом животе руки, уставилась в небо. Звезды. Как давно она их не видела. Тетка запрещает гулять допоздна, да и над городом они тусклее и даже, кажется, меньше. Херо легонько ткнул кроссовкой в ее щиколотку. Сэмми отодвинула ногу, но через пару мгновений вновь ощутила толчок. Покосилась. Фонари, воткнутые у входа в палатку, и небольшой костерок, разворошенный Джейком, освещали лица до пару метров вокруг. Что за рожа Ехеро корчит? Парень ткнул пальцем в сторону палатки и изобразил универсальный жест. «Выпьем?» Сэмми глянула на Добермана. Тот как раз наклонился под стол за следующей банкой. Кивнула и подобрала ноги, собираясь встать. В этот момент Джек сказал буднично. «Если хотите пива, тащите к костру. Нечего тихориться по палаткам». «Сэм?» «У меня ничего нет. А ведь даже не подумала, кстати». «Херо?» Парень вытянул губы. «О, большой брат видит вас. Что, мой рюкзак проверял?» «Просто прекрасно помню себя в вашем возрасте. Тащи сюда, не жмоться». Банок оказалось всего две. На догадливого братца Хиро явно не рассчитывал. «Радуйся, что у меня сегодня хорошее настроение. Не буду спрашивать, где и как купил. Ну что, за удачный уикенд?» Треск сдвигаемых банок, потрескивание костра, шелест, тронутый ветром листвы. Трое сидели в необременительном молчании. Глядели в костер, поджаривали на прутиках хлеб и маршмеллоу. Думали о своем. Поодаль играла музыка, визжали неугомонные дети. Хиру неожиданно подал голос. «А хорошо, что в этом водопаде гюки не водятся». «Глюки?» — не расслышала Сэмми. «Гюки!» Хиру наклонился к ней, блеснул глазами. «Не знаешь, кто это? Японская химера. Нападает на людей и выпивает их тени». Так, наступило время страшилок, рассказав о черной руке и красной комнате. Ну-ну, подбодрила Сэмми, и дальше что? А дальше люди заболевают и быстро умирают. Хочешь, научу, как защититься, а то пойдешь без меня купаться и гюки встретишь? Учисти шок. Листья тонут, камни плывут, коровы ржут, кони мычат. Повтори. Ты ему кой для надежности сбрось, поддержал Джейк. А то и впрямь, мало ли. Вдруг из воды еще и Каппа как вынырнет, как выскочит. Каппу знаю, проявила анимешную просвещенность Сэмми. Водяная лошадь, да? То Келпи, неуч. На редкость снисходительно отозвался Джейк. Шотландский водяной дух. Но Каппа может стать и лошадью. Почему нет?» Братцы спелись и решили ее сегодня от души напугать. Кадамы, мыши, капы, гюки-глюки. Сыми покосилась на окружающую темноту. Поежилась. Не от боязни, разумеется, а от ночной прохлады. Поджала под себя зяпшие ноги. Натянула рукава на руки. Идти в палатку за теплыми вещами была лень. Херов встал. Вернулся через минуту, набросив ей на голову плед. Вынурнув из-под пледа, Сэмми сказала неловко. «Ну, спасибо». Хиро молча отсолютовал ей банкой с пивом. Джейк проворчал. «Нет бы позаботиться о старшем брате». «Сам дойдешь". «Абсолютно никакого почтения к родственникам». «Да ты не мерзнешь никогда». Джейк и правда до сих пор сидел в майке в отличие от нее под пледом и Херо в накинутой куртке. Передернув плечами, как будто ему напомнили о прохладе сентябрьской ночи, старший Лоу поднялся. «Я уже далеко не молод, измучен тяжкой работой. Так что я спать. Если ночью захотите где-нибудь свернуть голову, берите с собой фонарь. По нему опознаю ваши бренные останки». Херо фыркнул. «И тебе спокойной ночи». Прислушиваясь, как Джейк возится в палатке, Сэмми сказала негромко. «А он у тебя, оказывается, прикольный». Угу. редко, когда у него настроение хорошее. Мы раньше так часто выезжали». «С семьёй?» «Да, потом вдвоем. «Здорово, наверное». «Да». Помолчали. «Ты как здесь прижился?» — спросила Сэмми. В смысле? А, ну, в принципе, нормально тут у вас. Иногда даже здорово. Сэмми хмыкнула. ври не завирайся. Скажи еще, рад, что уехал со столицы. Херо уклончиво улыбнулся. Приложив палец к губам, выудил из-под стола еще парочку пива. Открытые банки сказали Пшш. И двое воровато оглянулись на палатку. Но большой брат не явился с очередным обличением. Видно, сразу вырубился. А в школе как? Да как в любой. Кучка нормальных, на целую толпу тупиц, и фриков. Еще много красивых девчонок. Она сморщилась. Красивых. Ой уж. А ты-то откуда знаешь? Ты что, бывал в моей школе? Сэмис похватилась. Ну, среднее арифметическое число красоток везде одинаково. Кстати, она ведь сейчас должна смотреть на одноклассниц глазами парня, а не критически настроенной девчонки. Попыталась и вынуждена признала. Симпатичных и правда хватает. Это она в курсе, что школьные девицы из себя представляют. А Хирота откуда знать? Принц легонько пнул ее в колено. Ну, давай, расскажи мне про свою подружку. Что рассказать? Да все. Как зовут? как ты ее добился? Или она тебя? Красивая. Сэмми вспомнила Марси. О да. И с этим Херой изобразил в воздухе некие крутые изгибы. Тоже все в порядке. Сэмми хихикнула. Марси так гордится своим третьим размером бюста и показывает его везде, где нужно и где не нужно. И еще в каком порядке? Да еще все носит в оптигон. «Представляешь?» Херо выразительно поежился. Черт, я тебе уже завидую!» «Нет, друг, ты просто обязан меня с кем-нибудь познакомить!» «Да тебе стоит только свистнуть, все девки слетятся!» Херо не стал скромничать, отнекиваться. «Все мне не нужны! Мне бы одну, но чтобы убила в лед. «Ну да», — подумала Сэмми. Она-то сама может убить только своим пандовским макияжем. А что у тебя в классе за африки имеются? Может, хоть в таком контексте ее упомянет? М -м -м, дай подумать. Футболисты? Принято. Один компьютерный гений молится на Белла Гейтса. Да ладно. Сам видел заставку у него на телефоне. Шон. Когда что-то случается с телефоном или с планшетом, все бегут к нему но никто не хочет с ним дружить и даже общаться. Парень настолько погружен в свой виртуал, драйвера и прочую компьютерную начинку, что даже не знает, о чем с людьми говорить, кроме. Может, у него дома и впрямь имеется какой-нибудь алтарь Комедана с портретом Гейтса. Еще поющая девчонка. «Слушай, она реально всегда поет!» Верена. «Да». Или поет, или слушает музыку и подпевает. А когда ее о чем то спрашивают, сдвигает наушник и напевает в ответ в том же музыкальном стиле. Просто ходячая колонка какая-то. Может, она поет, чтобы никого не слышать. Отгораживается таким образом от неустраивающего ее мира. Сэмми слушала, как Херо рассказывает об одноклассниках. Получается, он лишь делает вид, что ничто и никто его в школе не интересует. А сам всех разглядывает, изучает и навешивает. Но про нее так и не упомянул: Это значит, что ее не считают фриком, или попросту не замечают? Ну да, ее же так трудно заметить: то она панда год, то свидетель убийства. Сэмми пораздумывала, как сформулировать наводящий вопрос, но вместо этого выпалила другое: А ты сам раньше с девушкой встречался? У себя в столице. Гляньте на его лицо. Опять школьная маска. Ответил кратко. Встречался. И как? И расстался. Что так? Да так. Херос мял пустую банку. Ну что, пойдем приключаться или спать? В туалет для начала. Пиво уже на выход просится. Соседи по кемпингу давно утихомирились. Свет маяком горел вдалеке, только у домика администрации. Сэмми пару раз споткнулась во тьме, ставший после костра просто непроглядный. «Да что ж такое? Надо было фонарь взять». «Держись за меня, я всё вижу». «Приборы ночного видения встроены?» «Вроде того. Просто хорошее ночное зрение». «Да держись, говорю». Взяв за рукав у Файки, потянул за собой. Потом перехватил за ладонь, пробормотав «Держись крепче». Горячие сухие пальцы, крепкая рука. Сэмми плелась следом, слушая его комментарии. «Здесь спуск. Осторожно. Яма. Камень». Легкий хмель растворялся в ночной прохладе и в мыслях. «Значит, у принца была девушка, но они расстались». Возможно, по ее инициативе, раз не захотела рассказывать. Или до сих пор переживает разрыв. Все еще влюблен? Может, потому Херой не обращает внимания на предстоящих к нему школьниц. Вот ведь лучше бы не спрашивала. Хотя ей-то, какое дело? Сэмми высвободила руку, когда они подошли к освещенному участку перед администрацией. Эй, ты куда? окликнул Херо. Мужской здесь. Черт! «Да все равно там никого!» пробурчала Сэмми, сворачивая за ним в мужской туалет. Сразу кинулась к спасительной кабинке. «Ты не жди, я надолго!» и «Ищи тебя потом по всему лесу с фонарем и Джейком! Я снаружи подожду!» Но когда она вышла, херо нигде не было видно. Сэмми постояла, оглядываясь. Свет за спиной в туалете погас. «Алло, ты где?» Молчание. Вдалеке простучал поезд. Журчала вода в близкой речке. Сэмми вздохнула. Ну, раз Лоу надоело ждать, направление она более-менее помнит. Может, снять кроссовки и двинуться, нащупывая тропинку подошвами ног? В летней поездке было куда светлее. Вздрогнув, Сэмми оглянулась на шорох. «Херо!» Лоуни ответил, но шорох послышался ближе. «Пытается напугать, что ли? Сейчас как? Выпрыгнет откуда-нибудь!» Теперь шорох раздался прямо за углом туалета, будто кто-то, прижимаясь к кирпичной стене, подкрадывался и подкрадывался. Когда не знаешь, с какой стороны нападут, важно, чтобы спина была прикрыта. Сымми попятилась к туалету, Остановилась. Там ведь нет другого выхода. Еще и в голову полезли ненужные параллели с недавним происшествием в туалете. Не происшествием! А убийством! Херо! Ну хватит уже! Сердито окликнула Сэмми. Вернее, хотела сердито. Голос сорвался. А ну, выходи! Херо! Что? Парень появился неожиданно. И совершенно не с той стороны. Откуда доносился шум? Кстати, там теперь все стихло. Потерял меня. Я тут осмотрелся немного. Идем. Взяв за руку, потянул за собой. Сэмми шла, то и дело оглядываясь на темную коробку туалета. Мне кажется... Что? Там кто-то был? Херо глянул поверх ее головы. Кто там мог быть? Все спят борундук наверное, какой-нибудь. Волки же у вас здесь не водятся. Нет. И тигры нет? Вот видишь, значит, точно бурундук. Или белка. Парень тащил ее за собой, как на буксире, теперь уже не замечая, что она то и дело спотыкается. Сэмми дёрнула рукой. Эй, мы куда-то опаздываем. Так спать захотелось, просто сил никаких нет. А пока ты со своей подслеповатостью доплетешься до палатки, уже утро наступит. Может, тебя на ручки взять? Семя отступилась в очередную невидимую яму, ругнулась, буркнула. Всю жизнь мечтал. И охнуть не успела, как Хиро подхватил ее, забросил на плечо и припустил вперед. Когда пришедшая в себя от изумления Семя начала с ругательствами колотить его ногами и кулаками, еще и предупредил. «Будешь барыкаться, по заднице получишь». Скинул, как мешок, на стул у еле тлеющего костерка. «Вот мы и дома». Не вставая, сын пнула его под коленку и, к своему удивлению, попала. Может, потому что Херо, вытягивая шею, глядел в ту сторону, откуда они только что пришли. «Уй!» – парень схватился за ногу, – спросил возмущенным шепотом. «Помнит о спящем брате». «За что? Это твоя благодарность за доставку?» «Ага», — прошепела Сэмми, — «за Лоу-экспресс». «Тебе кто разрешил меня хватать?» «А чего такого?» — быстро доставил, в целости и сохранности. Догадался. «А, ты застеснялся, что ли? Ты же сам на меня беспрерывно вешаешься». «Чего?» Возмущенная до потери дары речи, Сэмми глядела, как Хиро сноровисто собирает и упаковывает остатки ужина, перечисляя при этом. В яблоневом саду падал меня прямо в руки. Падал. На мне от мышки спасался? Взбирался. А, вспомнил. Ты еще для меня зад заголял. Второй раз пнуть не получилось. Хиро был на стороже. Подхватив пакет с едой, предложил, как ни в чем не бывало. Ну что, пошли спать. «А еду ты от бурундучков прячешь? Или от белочек? Не хочешь подкормить бедных ночных зверюшек?» — поинтересовалась Сэмми. «Лопнут!» — отозвался Херо, засовывая пакет в расстегнутый клапан палатки. «Давай ныряй! Я проверю, не осталось ли чего!» Спальников было три. Но старший Лоу постелил один пот, вторым укрылся. То есть им с Херо достался один на двоих да еще и улегся джейк строго по центру прямо горный перевал какой то сэмми глядела на него не в силах сообразить с какого боку лучше приткнуться слушала как херо обходит палатку кругом что он там еще разыскивает в лес застегнул клапан глянул на брата и сразу скомандовал ты же мерзлявый ложись посередине я с краю хочу не люблю в тесноте оденусь потеплее «Во что? Твоя одежда еще не высохла, а свою не дам. И спальник один на двоих». «Да не хочу я!» Так они припирались шепотом, пока Джейк не завозился, поворачивая спиной и бормоча. «Ложитесь уже! Достали!» «Понял?» Херо подтолкнул Сэмми так, что она увалилась на живот рядом с братом. Расстегнул спальник, набросил на нее. Повозился, выбирая удобное положение. Сэмми постаралась не дергаться, когда он вытянулся, касаясь ее по всей длине плечом, боком, бедром, ногой. Да, холодно точно не будет. Ну, а тесно, обниматься же она с ними не собирается. Сэмми глядела на херо одним глазом. Тот напряженно смотрел в потолок палатки. Прислушивался Херо! М-м-м!» «Ты там, правда, никого не видел? Может, это бродячая собака какая-то?» Он выпростал из-под спальника руку и легонько ткнул ее пальцем в лоб. «Сэм, гарантирую, никаких диких зверей здесь нет, кроме твоей мышки, а я ее в палатку не пущу, так что спи спокойно». «Точно не пустишь», — пробормотала она. Закрыв глаза, — услышала, почувствовала, как Хиро беззвучно рассмеялся. «Точно!» Среди ночи обнаружилось, что хотя Сэмми и не собиралась обниматься с те этого не делать не обещали. Повернувшийся к ним Джейк через нее притянул к себе Хиро, а посередине Сэмми, как начинка в гамбургере. Распихать братьев не удалось, только и получилось скрестить на груди руки, чтобы хоть так отгородиться от тела Джейка. Что они все к ней жмутся? То Марси, то Эти. Грелка она им, что ли? Неудобно, жарко. Вообще спать невозможно. В следующий раз проснулась, наоборот, от холода. Завозилась, отыскивая спальник, или на худой конец кого-нибудь из Лоу. Пусто. Приподняла сонно голову, прислушиваясь к шепоту снаружи. Там точно кто-то был. И Сэм слышал. Что Кадама говорит? Говорит «невиданный», описать не может. От лунных фаз не зависит. Пауза. Хиро продолжил, уже не шепотом, а в полголоса. «Что так смотришь?» «Ладно, я огляжусь тут и с Кадамой еще поговорю». «Ножи с собой?» «Спрашиваешь. Будь здесь, охраняй своего дружка». «Зачем ты только к нему привязался?» «Ну, не начинай!» «Не имется же Джейку, даже ночью брата воспитывает». Услышав, как расстегивают палатку, девушка вновь уронила тяжелую голову на подушку из рюкзака. Хиру поправил на ней спальник, осторожно прилег рядом. Сэмми поморгала на его прикрытое локтем лицо и закрыла глаза. Третье пробуждение на рассвете. Джейка по-прежнему не было. Херо спал, как младенец. В туалет хотелось нестерпимо. Будить парня, чтобы сходить вместе пописать, было уже совсем по-детски. Сэмми на четвереньках пробралась к выходу, осторожно высунула нос наружу. Снаружи было студено и очень-очень туманно. «Нет», — решила Сэмми, «до туалета она не попрется. Рядышком, в кустиках, по-быстрому». Тихо. Ни птиц, ни шелеста листвы. Словно и ветер дремал где-то на ветках деревьев. На подходе к палатке ёжившаяся девушка заметила нечто странное. Наклонилась, потом и вовсе присела на корточки. По траве, в основном еще зелёной, хотя и слегка повядшей из-за холодных осенних ночей, словно белой краской провели линию, замкнувшую стоянку в большой круг. Сэмми осторожно дотронулась. Иней. Надо херо растолкать, показать эту природную аномалию, пока она солнце не растаяло. Сэмми начала подниматься, но уловила краем глаза движение и застыла, примерзнув к земле вместе с травой. Темный силуэт двигался совершенно бесшумно, плавно раздвигая стену тумана. «Кто это? Что это?» Но вскоре можно было уже разглядеть «Кто?» И Сэмми выдохнула с облегчением. Джейк, вот бродяга, полночи где-то шлялся. Из-за того, что она сидела неподвижно за палаткой, Лоу ее не заметил. Пройдя мимо, вскрылся на тропинке, идущий к дубовой роще. Сейчас он меньше напоминал добермана, хотя и был все таким же настороженным. Уши торчком, нос по ветру. Скорее гигантская кошка. Черный кугуар, обходящий дозором свои владения. От пережитого испуга и холода Сэмми совсем забыла про аномалию. Забравшись в палатку, подлезла поближе к Хиро, натянула на себя все подвернувшиеся под руку спальники и, свернувшись клубком, уткнулась носом в его теплый бок. Издалека доносилась музыка. Рядом металлическое позвякивание. Сэмми вздохнула, потянулась, просыпаясь, и открыла глаза. Пару раз медленно моргнула, не до конца восприняв увиденное. Нос к носу к ней лежал Хиро. Смотрел. Волосы обычно уложенные, взлохмаченные и разбросанные по куртке, которую он использовал вместо подушки. Глаза ясные. Проснулся явно не сию минуту. Обнаружилось, что левая бровь у него с легким изломом. Губы приоткрыты, над верхней и на подбородке темная тень щетины. Интересно, парни берут с собой бритву в такие походы или отращивают мужественные усы бороду? Приветик! Пробормотала Сэмми. Увидела, как на его шее дернулся кадык. Отбросив спальник, Херо резко сел. Сэмми потянулась, переворачиваясь на спину. Что, пора вставать? Парень откашлялся, сказал, не оборачиваясь. «Пора. Джейк уже завтрак готовит. Привет!» Расстегнул замок и вылез из палатки. Семи повалялась еще, рассматривая светлый полок над головой. «Сейчас поедят и обратно. Жалко, целую ночь потеряли на сон. Но как-то жутковато было, даже вдвоем. Может, потому что народу в кемпинге мало. В прошлый раз они и по лесу с фонарями шарились, и у общего костра танцевали. Долго Хирона на нее пялился. На что там глядеть-то? На всякий случай Сэмми все же залезла в рюкзак за зеркалом. Лицо обычное, немного припухшее. На щеке вмятина от рюкзака, волосы взлохмачены. С виду парень как парень. Разве что щетины не хватает. «Сэм», — позвал Джейк, Все сожрём, потом пеняй на себя». Угроза нешуточная. Сэмми живенько подхватилась и, бросив на выходе «доброе утро», рванула в сторону туалета. Умывшись, сообразила, что опять автоматически свернула в женскую половину. «А, ладно, свидетелей рядом не наблюдалось». Покрутилась перед зеркалом, придирчиво изучая мешковатую одежду. «Нет, все нормально». Все как у Сэма. Как всегда. Сэмми задумчиво охлопала себя по груди. Убедилась, что ткань плотная, и что бюст у нее за ночь не вырос, а значит, и не мог быть случайно нащупан никем из братцев. Да у любого качка грудь куда заметнее, чем у нее, Что, в общем-то, печально. Но не сегодня. Завтракали разогретым вчерашним под уже привычный аккомпанемент детских криков и музыки. Хиро чего-то был не в настроении, хмуро жевал, не поднимая глаз. Молчал. Не выспался, что ли? Зато Джейк, который сегодня полночи провел без сна, выглядел свежим и отдохнувшим. Когда Сэмми спросила, куда выходил утром, ответил. «Восход солнца встречал. Любит он это дело. На каждом новом месте встречает. Традиция». Сэмми подергала себя за челку пытаясь вспомнить услышанный ночной разговор. Бесполезно, заспала. В голову упорно лезла почему-то Кадама. Это-то дряда японская, причем. Зато, когда начали собираться, Сэмис похватилась. Аномалия. Прошла по поляне, отыскивая следы. Кое-где трава почернела и пожухла, но снежного круга как не бывало. Братья только переглядывались и плечами пожимали. Пришлось умолкнуть, а то еще решат, что она псих ненормальный. Вчера от мышей сигала и от шорохов шарахалась, сегодня круги какие-то видела. Так и до летающих тарелок с зелеными человечками недалеко. На обратном пути Херо уселся на переднее сиденье. Объяснил явно удивленному брату. Укачивает что-то на горках. Сыми поначалу смотрела на дорогу в лобовое стекло, между обменивающимися редкими репликами парнями. Потом растянулась на заднем сиденье и задремала, добирая нехватку ночного сна. «Подъем!» «Чего?» Приподнявшись, она очумело повертела головой и опознала знакомые ворота. «Уже приехали, Окажется, только-только глаза закрыла». Широко зевая, выпрыгнула с джипа, взвалила на плечо рюкзак сказала «Ну, в спину уже уходящего Херо». «Пока», — бросил тот через плечо и зашагал к дому с сумками в обеих руках. «Это что еще за...» Поймав на себе испытывающий взгляд Джейка, Сэмми закрыла рот. Неловко просунула вторую руку под лямку рюкзака. «В общем, спасибо. Было классно. До свидания». Лоу захлопнул дверь машины. «Вы что, поругаться успели?» «Когда бы это, интересно!» не сдержала Сэмми. «Во сне, что ли?» «Так, успокойся, Саманта Колтер, успокойся!» пробурчала. «Может, у твоего братца живот скрутило? Вон, как домой чесанул. Укачивает опять же. Ладно, до свидания». «Всего хорошего!» Сэмми шла под горку в хорошем темпе. Бодрая, прямая. Чувствовала, что старший Лоу смотрит ей вслед, лишь выйдя из зоны видимости, отвела душу. Сдернув рюкзак, силы швырнула его на асфальт. Пару раз от души пнула. Еще бы и попрыгала сверху, да вовремя вспомнила, что в боковом кармане сотовый лежит. Подобрала ни в чем не повинную сумку и, сутулившись, двинулась домой. Что это с херо приключилось? Внезапно опять вошел в режим принца. С чего бы? Она не навязывалась, сам зазывал-упрашивал поехать в этот чёртов кемпинг и веселился в поездке от души. А утром, как переклинило, не выспался? Или для него обычно такие перепады настроения? Она ведь знает его всего ничего. Говорят, у мальчишек переходной возраст наступает позже. Может, это как раз он и есть? Сэмми задумчиво поглядела на неведомо как очутившийся в руке сотовой. Мотнула головой и решительно сунула обратно в рюкзак. Что она, влюбленная дуреха, которой делать нечего, как только следить за настроением парня? Как взглянул, что сказал, улыбнулся или нахмурился, и чем это для нее грозит? Нет уж, псих пройдет, сам позвонит. Ну а если не пройдет, значит не пройдет.